Глава 17. Тенгри. Пронзительные желтые глаза Барса смотрели прямо на меня. Я отпрыгнул назад. «Перекидываемся, немой!» В голове звонко щелкнуло. Я упал на лапы, одинаково готовый драться, убегать или карабкаться куда-нибудь вверх. Барс удивленно наклонил голову, чуть приподнял верхнюю губу. Обострившимся кошачьим зрением, я вдруг ясно увидел, что чернота коридора проглядывает сквозь его дымчатую фигуру. «Ипать! Он не настоящий, что ли?» Барс отвернулся и медленно, бесшумно пошел прочь по коридору. Теперь я абсолютно точно видел, что он прозрачный. Даже сумел разглядеть, что края кошачьей фигуры чуть заметно колеблются. В конце коридора Барс остановился и приглашающе взглянул на меня. Понятно, что к этому времени я уже вовсе укрался вслед за ним. Любопытство, бля, мое второе имя. А нихера не осторожность. Барс обернулся, и я тут же замер. Он качнул головой, потом откинул незаметный полог в задней стены юрты и исчез снаружи. Само собой, я полез за ним. Высунул голову наружу с дурацким чувством, что ее сейчас откусит нахер. Но барс неторопливо удалялся по узкому проулку между юртами. Он больше не оглядывался. Я догнал барса как раз на повороте на более широкую улицу. Здесь было полно народа, как и во всем хазарском поселении. Я с удивлением обнаружил, что кроме меня никто не замечает огромную кошку. Барс легко огибал людей, а иногда проходил прямо сквозь них. И хоть бы кто-нибудь почуял неладное. Люди преспокойно занимались своими делами. Зато меня не видели превосходно. То и дело раздавалось. «Кис-кис, хочешь трибухи полосатенький?» И даже «Пошел нахер, котяра драный!» Мясник, рубивший на окровавленном бревне конскую тушу, отхватил тесаком порядочный шмат мяса и протянул мне. «Держи!» Тесак он при этом из руки не выпустил, так что подходить я постерегся. А тут мясника как раз окликнул сосед. «Зачем тебе этот кот, аймыл?» Даже Барс приостановился, с интересом глядя на нас. «Гляди, какой он пушистый!» – басом отозвался мясник. «Сошью дочке шапку!» «Охереть! А ну-ка, перекидываемся, не мой!» В голове звонко щелкнуло. Мясник испуганно отшатнулся, бормоча. «Простите, не мой хан! Бог простит, бля!» Я отпихнул мясника в сторону и оглянулся, ища глазами барса. Зверя нигде не было, только закутанный в драные лохмотья нищий сверкнул на меня пронзительными желтыми глазами, но тут же отвернулся и, опираясь на деревянные костыли, побрел сквозь толпу в сторону базарной площади. «Не мой хан!» – мясник вцепился мне в рукав. «Я не знал!» «Бля, ну что за херь-то?» Я крепко взял мясника за плечо. Завтра утром принесешь к ханской юрте копченую лошадь, понял?» Мясник закивал. Нищий ждал меня возле фонтана. Костыли он прислонил к чаше, а сам с наслаждением болтал босыми ногами в воде. Увидев меня, он похлопал ладонью по камню рядом со мной. Я сел, стянул сапоги и тоже опустил ноги в холодную воду. «Бля, хорошо-то как!» Натоптанный за день пятки приятно закололо. Я поёрзал на теплом камне, придвинулся ближе к воде и опустил ноги глубже. «Здесь глубоко под землей огромное озеро чистой воды», – сказал нищий. Он поднял морщинистое лицо к солнцу, зажмурился и улыбнулся. «Хватит на сотню тысяч таких фонтанов. Представляешь, что это значит?» «Сотня тысяч фонтанов?» – я недоверчиво покачал головой. «Если эту воду достать из-под земли, хазарам больше не придется шастать с места на место в поисках свежей травы. Они смогут завести сады и поля, если захотят, конечно». «Да», – кивнул бродяга, – «если захотят. А раньше у них и возможности не было. Как думаешь, к лучшему это или нет?» «А хер его знает», – пожал я плечами. «Как по мне, конечно, к лучшему. Как ни крути, они наши соседи. А с сытыми соседями и договариваться проще». Нищий весело расхохотался. «Удивительный ты человек не мой. улыбаясь, – сказал он. «Где не появишься, все сразу идет кувырком. Духи работают на людей, люди начинают договариваться с нечистью. Как это у тебя получается, а?» «Да я-то здесь при чем? удивился я. «Оно само как-то». Нищий перестал смеяться и стал серьезным. «А ведь меня просили тебя убить», – сказал он. «Очень просили». «Кто?» – охерел я. Это я тебе сказать не могу, пожал плечами бродяга. Призыв был совершен по всем правилам. Я даже отказать сразу не мог. Нет, выбор-то у меня был. У духов выбора есть всегда. Вот я и решил предоставить его тебе, показаться в облике барса и поглядеть, что ты будешь делать. Бродяга смешно поднял лохматые брови. Почему ты вчера не напал на меня, не мой? Ты герой или кто? Мог бы добить редкий трофей на глазах красивой девушки. а ты дал мне уйти, да еще и стрелять запретил. И вот кто ты после этого? В глазах бродяги я увидел издевку. Ты даже мясника отпустил, а он, между прочим, хотел сшить из тебя шапку. «Заипался бы!» – буркнул я. «Готов спорить, ты ему и за мясо утром заплатишь, так ведь? Вообще-то у него дочка без шапки ходит, а скоро зима». Бродяга потянул колени к подбородку, оставляя на сером камне мокрые следы босых пяток. Одет он уже был не в рванье, а во вполне приличные штаны и кафтан. И «Ипать, а как так получилось? Я же с него глаз не сводил!» «А чему ты удивляешься?» – ухмыльнулся бродяга. «Меняются люди, меняются их боги. Думаешь, барсу тенгри легко прожить без крови?» Лицо бродяги снова стало серьезным. «Возвращаться тебе надо, немой, и чем скорее, тем лучше. Ты вообще зря сюда поехал. Пока в своем доме все дела не доделаны, нечего по гостям шастать, понимаешь? Это было очень похоже на предупреждение. Бля, это и было предупреждение. Так что завтра с утра и выезжай по холодку. Лошадей хан тебе даст. Духа землина совсем не сманивай. Захочет вернуться, отпусти его». «Да больно надо силой кого-то держать», – возмущенно буркнул я. «Ну вот и хорошо», – улыбнулся Тенгри. Теперь он выглядел как мужчина средних лет, худощавый и подвижный. Тенгри развернулся и сунул босые ноги в сапоги, которые откуда-то взялись рядом с моими. Повертел в руках костыли, потом решительно воткнул их в землю. Костыли на глазах укоренились и выбросили тонкие ветки. Верховный бог Хазар легко поднялся и махнул мне на прощание рукой. «Еще одну мой, сказал он. «Когда станет совсем херово, помни, есть вещи поважнее силы». Я вздрогнул. То же самое говорили мне Перун и Яга. «Что за херь-то?» Я повернулся к Тенгре, собираясь прямо спросить его, но он бесследно скрылся в толпе. В ханской юрте дым стоял коромыслом. На огромных блюдах дымились горы жирного плова. Кумыс лился водопадами. Звенела музыка, стучали бубны. Десятки танцовщиц обольстительно извивались в полумраке. «Не мой хан!» Хан Аюс вскочил с белоснежного ковра. В руках он держал полную кумыса чашу, больше похожую на таз для мытья полов. «Ну где ты ходишь? Иди сюда, выпьем, закусим!» Сидевший рядом с ханом мышь лениво помахал мне лапой, а вот сирах нигде не было видно, и это показалось мне подозрительным. При одном взгляде на кумыс я почувствовал себя нехорошо. Опять пить это? Нет уж, нахер. И тут мне в голову пришла счастливая идея. А вода есть? Вода? Глаза хана Юза стали круглыми от удивления. Зачем такие обидные вещи, говоришь? Откуда вода на ханском Перу? У хана в гостях воду не пьют, только кумыс, лучший, жирный. Хан прищелкнул языком. Да мне не пить, дайте чашу воды, и я покажу вам чудо. Ханские гости загомонили, вытягивая шеи. Чудо хотелось увидеть всем. Еще чудо! Ханаюс был в полном восторге. Он хлопнул в ладоши и скомандовал слугам. Принесите воды! Возникла легкая суматоха, но музыканты продолжали играть, а танцовщицы по-прежнему изгибались, словно страстные тени. Через пару минут слуга с поклоном подал мне чашу воды. Отлично! Сейчас я вернусь, и будет чудо! громко сказал я и выскочил за занавеску прежде, чем мне успели возразить. Остановившись возле своей спальни, я через прорезь в ткани одним глазом заглянул внутрь. «Ну, конечно, бля! Серах была там, и не просто была. Она раскинулась на коврах и подушках совершенно голая. Цветное одеяло сползло с крутого загорелого бедра. На лице ханской дочери было сосредоточенное и даже суровое выражение. Похоже, она решила соблазнить меня во что бы то ни стало. «Нет, это приятно, слов нет!» Но я вообще-то перся в такую даль совершенно с другой целью. Вздохнув, я отвернулся от прорези, поставил чашку на пол, хлопнул ладонью по воде и жалобно прошептал «Чупав!». Через минуту я вернулся в большой зал, внимательно прислушиваясь к тому, что происходит позади меня. Перед собой я катил большой бочонок лучшего болотного вина. И как только Васила такую тяжесть на горбу таскает, я попробовал поднять «Да хер там!». Серебряная фляжка в потайном кармане была полна самогона, вот теперь-то я был готов к ханскому пиру. А самое главное, серах мне больше не угрожало, Ну, по крайней мере, я сильно на это надеялся. Что это не мой хан? Глаза хана Аюза снова стали круглыми. Это лучшее вино из нашего княжества, попробуй, хан. Чаши с вином пошли по кругу, гости пробовали, хвалили, цокали языками от восторга. Это великолепно, заявил хан. «Не мой, Хан, из чего делают такое чудесное вино?» Я тоже сделал большой глоток. Кисло-сладкое вино с запахом мёда приятно защипало язык, на сердце защемило. «Из мёда болотных пчел, ответил я. «Правда, у тебя здесь болот нет, но ты разведи обычных пчел, вино должно быть не хуже». «Пчёлам нужны цветы», – грустно ответил Хан. «А у нас в степи только трава, и та быстро сохнет, воды мало». «А вот за это не переживай», – улыбнулся я хану Аюзу. «Воды у вас будет до хрена. Я тут говорил с Тенгри». Посреди зала оглушительно хлопнуло. Гости заорали и вскочили. Из клубов белого дыма к нам шагнул старый знакомый, верховный бог Тенгри. Хан Аюз молча повалился на колени. Вслед за ним рухнули остальные хазары. Духи стихии вращались ослепительными вихрями. Наконец я услышал громкий каменный стук. Это опускался на колени дух земли. Хорошее вино, говоришь не мой. Тенгри озарно улыбался. Сейчас он выглядел почти моим ровесником. Ну-ка, налей попробовать. Я налил полную чашу. И себе, кивнул Тенгри. Ну, себе так себе. Мы кивнули друг другу и, не торопясь, выпили. Хорошо, улыбнулся Тенгри. Он тронул за плечо хана Юза. Хан проворно поднялся. Научите сделать такое вино, сказал ему Тенгри. «Вечно будете в моей милости, а сейчас всем гулять!» Тяжелая занавесь откинулась. В зал быстрым шагом вошел князь Всеволод. Волосы его были растрепаны. Рубаха застегнута не на те пуговицы. Князь раскраснелся, словно мальчишка. За руку он вел покорную Серах. Князь Всеволод подошел к хану Аюзу и поклонился. «Прошу тебя, хан, выдай за меня свою дочь, красавицу Серах, и пусть между нашими государствами всегда будет мир!» Во как загорелся, а ведь не хотел ехать, отбивался, когда его Васила подмышку хватал. Серах с пунцовыми щеками из-под лоби смотрела то на отца, то на князя Всеволода, на меня она даже не взглянула, и слава богам! Верховный бог Тенгри звонко расхохотался. «Не мой, бля!»